Телеграмма Народному секретариату Украинской Советской Республики. Примечание. Народный секретариат Украинской Советской Республики, первое советское правительство Украинской Республики, был избран из состава Центрального исполнительного комитета Советов Украины в декабре 1917 года. В апреле 1918 года в связи с оккупацией Украины немецкими войсками Народный секретариат был реорганизован. И его главной задачей стало руководство повстанческой борьбой народных масс против немецких оккупантов и гайдамацких отрядов. 5 дней назад генерал Гофман заявил нам об истечении срока договора о перемирии, а через день после этого открыл военные действия. Примечание: Договор о перемирии между Россией и державами Четверного союза Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция был подписан 2 декабря 1917 года в Брест-Литовске сроком на 28 дней. В связи с затянувшимися переговорами о заключении мирного договора перемирие было продлено. 18 февраля 1918 года немцы перешли в наступление по всему фронту, нарушив соглашение о перемирии. На заявление Сувнаркума о согласии возобновить мирные переговоры ответ ещё не дан. Очевидно, германское правительство не торопится с ответом для того, чтобы ограбить до конца страну и лишь потом открыть переговоры о мире. Взяты немцами Двинск, ровно Минск, Вольмар, Гапсаль, двигаются к Питеру и Киеву. Очевидно, цель похода не только захваты, но главным образом удушение революции и её завоеваний. Совет нарком решил организовать отпор от Питера, мобилизовать всё рабочее население, а также буржуазию, причём если последняя не захочет рыть окопов, взять её силой, под контролем рабочих заставить рыть окопы. Общее мнение товарищей таково, что выки являне обязаны, не теряя ни одной минуты, организовать такой же отпор от Киева с запада, мобилизовать всё жизнеспособное, выставить артиллерию, рыть окопы. погнать буржуазию под контролем рабочих на окопные работы, объявить осадное положение и действовать по всем правилам строгости. Общая задача отстоять Петроград и Киев, задержать банды германцев во что бы то ни стало. Положение более серьёзное, чем оно могло бы вам показаться. Для нас нет сомнения, что немецкие банды хотят прогуляться от Питера до Киева и там, только там, в этих столицах, заговорить о мирных переговорах. Я думаю, что договор Старой рады с немцами ещё не аннулирован вами. Примечание. Имеется в виду договор, заключённый 27 января 1918 года в Брест-Литовске после тайных переговоров представителей Украинской центральной рады с державами Четвёрного союза. Если это так, нам кажется, что вам не следовало бы торопиться с этим. Ещё раз Не теряя ни одной минуты, беритесь за дело без прений и покажите всем, что советская власть способна защищать себя. Вся наша надежда на рабочих, ибо демобилизуемая так называемая армия оказалась способной лишь к панике и бегству. Жду немедленного ответа. По поручению совнаркома Иосиф Сталин. Петроград, 21 февраля 1918 г. Впервые напечатаны в книге документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 году. Госполит издат 1942 год.